Часть 6. Цкуру пригласил Саруки Кимоту на ужин по электронной почте. С их прошлой встречи в баре на Эбису прошло уже 5 дней. Ответ пришел аж из Сингапура. В Японию она вернется через 2 дня. А на третий день будет суббота, и у нее как раз свободный вечер. Было бы очень кстати. У меня тоже есть что с тобой обсудить, писала она. Есть что обсудить, о чем она, тскуру понятия не имел. Но от мысли о встрече с Сарой на душе посветлело, и он вновь ощутил, как сильно эта женщина притягивает его. Теперь, после нескольких дней разлуки, ему стало казаться, будто он теряет нечто очень важное, а в груди засела тупая боль. Ничего подобного он не переживал уже очень давно, а два дня спустя, несмотря на субботу, Он совершенно замотался на службе. В проекте, который он разработал для одной из частных линий метро, вдруг обнаружились несовпадения разных типов вагонных шасси, что угрожало безопасности пассажиров. И почему нельзя было прислать такие важные данные раньше? Ицкуру пришлось срочно решать, как переоснастить платформы сразу на нескольких станциях. Засидеться пришлось почти до сумерек. Но он приналег, чтобы все успеть и к вечеру освободиться. В традиционных японских компаниях в субботу обычно работают до обеда. Как был, в деловом костюме он поехал встречаться с сарой на Аояму. В вагоне метро глубоко уснул и чуть не проспал пересадку на Акасака-Мицуке. Похоже, очень устал, сказала Сара, взглянув на него. Скору наскоро объяснил ей, в чем в последнее время занят. Хотел принять душ дома и переодеться, но не успел, признался он. Сара достала из фирменного пакета красиво упакованную коробочку, плоскую и длинную, и протянула ему. «Это тебе от меня», — сказала она. Цкуру открыл, внутри оказался галстук, благородно-голубой, из чистого шелка, ив в Сен-Лоран. Увидела в Дьюти-Фри в Сингапуре. Мне показалось, тебе будет очень к лицу. «Спасибо. Отличный галстук. Хотя, конечно, некоторые думают, если галстуки дарит, значит, не любит. Я так не думаю», – успокоил ее Цкуру. «Мне и в голову бы не пришло специально пойти и купить себе галстук. А тут мне его даришь ты. Да еще и такой элегантный. Отличный выбор». «Ну и отлично», – сказала Сара. Скуру тут же стянул с шеи свой галстук в узкую полоску, и Сара повязала ему новый. С темно-синим летним костюмом и белой сорочкой галстук сочетался весьма удачен. Наклонившись над столиком, Сара привычным жестом поправила узел. До него донесся тонкий аромат ее духов. «Очень тебе идет», — объявила Сара с улыбкой. Старый галстук остался лежать на столике, он выглядел еще потрепаннее, чем о нем привык думать хозяин. «Как некрасивая привычка, от которой не можешь избавиться». Надо бы следить за внешним видом, подумал Цкуру. Когда день за днем корпишь над чертежами в железнодорожной компании, на собственную внешность перестаешь обращать внимание. Вокруг почти все мужчины. Сел за стол, снял пиджак, ослабил галстук, закатал рукава и за работу. Иногда приходится выезжать на станции, но и там никому нет дела до того, какие над Цкуру сорочка, галстук или костюм. А вот регулярных свиданий с дамой у него не случалось уже очень давно. Подарок от цары он получил впервые и по-настоящему ему обрадовался. «Самое время узнать, когда у нее день рождения», — подумал он. «Нужно будет и ей подарить что-нибудь, только б не забыть». Еще раз поблагодарив ее, он свернул старый галстук и спрятал в карман. Они сидели во французском ресторане на цокольном этаже небоскреба минами Аояма. Ресторан порекомендовала сара. Не слишком роскошный, не очень дорогой, напоминает обычное бистро, но столы большие, а кресла шире, и разговаривать куда уютней, да и сервис приятный. Они заказали графин красного и принялись изучать меню. На саре было платье в цветочек и тонкий белый кардиган. Смотрелось очень элегантно. Сколько она у себя в компании получает, скору, конечно, не знал, но, похоже, экономить на одежде не привыкла. За ужином она рассказывала о работе, из-за которой ездила в Сингапур. О том, как торговались за стоимость отеля, выбирала правильные рестораны и удобный транспорт, утрясала программу передвижения, проверяла уровень медицинских услуг. В общем, о целой куче всего, что необходимо сделать для организации группового тура. Составляешь длинный список вопросов, потом весь день их решаешь и вычеркиваешь один за другим. Каждое место, куда придется вести народ, осматриваешь заранее, изучаешь до мелочей. Примерно такой же порядок действий, что и перед началом строительства новой станции. Слушая Сару, Он в который раз восхищался ее деловитостью и профессионализмом. «Похоже, скоро придется съездить туда снова», – добавила она. «Ты бывал когда-нибудь в Сингапуре?» «Нет. Я, если честно, даже из Японии ни разу не выезжал. По работе иностранных командировок не бывает, а путешествовать одному душа не лежит». «В Сингапуре очень здорово. И еда вкусная, и пляжи прекрасные буквально повсюду. Вот поехали бы вместе, я бы тебе все показала. Цкуру представил, как едет с ней отдыхать за границу. Эта мысль показалась ему замечательной. Постепенно бокал Цкуру опустел. Остальное вино из графина допила Сара. К алкоголю, похоже, она была стойкой, и сколько не пила, даже цвет лица у нее не менялся. Цкуру заказал тушеную говядину. Сара запеченую утку. Затем долго выбирала десерт. Цкуру попросил себе кофе. «После нашей прошлой встречи я много думала», — сообщила Сара, отхлебнув зеленого чая, Но про четверку твоих школьных друзей, и про ваш нерушимый союз, и про chemistry», — Цкуру едва заметно кивнул. «Эта история про ваш союз пятерых сильно меня зацепила», — продолжила Сара. «В моей жизни ничего подобного никогда не случалось. Наверное, как раз такого опыта лучше вообще не иметь, заметил Цкуру. Потому что в итоге он истерзал тебе душу. Цкуру кивнул. Понимаю, сказала Сара, прищурившись. И все-таки, несмотря на такой тяжелый удар в конце, несмотря на всю свою обиду на них, разве ты не рад, что встретил их в жизни? Когда людские души срастаются друг с другом так плотно, что и лезвие не просунуть, это огромная редкость. А если учесть, что вас было сразу пятеро, иначе как чудом и не назовешь?» «Да это и было чудом. А для меня настоящим благом ты права», — ответил Цкуру. Но, лишившись его, я провалился в кошмарную пустоту, одиночество, бездну, словами не описать. Но прошло 16 лет. Ты не просто вырос, тебе далеко за тридцать. Что бы ты ни пережил тогда, может, пора уже оправиться от потери? «Оправиться?» – эхом переспросил Цкуру. «Что конкретно ты имеешь в виду?» Сара положила руки на столик и чуть раздвинула пальцы. На ее левом мизинце блестело кольцо с чем-то вроде маленького бриллианта. Несколько секунд она смотрела на это кольцо, не отрываясь, затем подняла голову. «Пришло время, когда ты мог бы выяснить, почему те четверо тебя бросили и было ли это необходимо?» Цкуру хотел допить кофе, но на донышке уже ничего не осталось, и он поставил чашку на блюдце. Та неожиданно резко звякнула на весь зал. Как по сигналу, тут же подлетел официант и подлил им в стаканы воды со льдом. Он удалился, и Цкуру ответил. «Я уже говорил, что хотел бы о той истории просто забыть. Раны кое-как затянулись, и бередить старые шрамы я бы не стал. И все-таки сам по суди, «Может, только снаружи кажется, что они затянулись?» – тихо спросила Сара, поймав его взгляд. «А внутри под рубцами они все еще кровоточат? Или ты ни разу не думал об этом?» Скоро задумался, но ответа придумать не смог. «Послушай, а ты можешь сказать, как их звали, всех четверых, а также, как называлась ваша школа, когда вы ее закончили, куда поступили и как до каждого дозвониться? И что ты будешь делать с такой информацией?» проверю, где они сейчас и чем занимаются». Уцкуру пересохло в горле. Он взял стакан, отхлебнул воды. «Зачем?» «Чтобы ты смог с ними встретиться, поговорить и выяснить, что же между вами случилось 16 лет назад. А если я не хочу этого делать?» Не отрывая взгляда от Скуру, она повернула руки на столике ладонями вверх. «Сказать тебе откровенно?» «Разумеется». Конечно, говорить такое нелегко. Скажи, как получится, я хочу знать, что ты думаешь. В последний раз я сказала, что мне не хочется к тебе домой, помнишь? А знаешь почему? Цкуру покачал головой. Я думаю, ты очень хороший и, пожалуй, нравишься мне. Ну, как мужчина женщине, сказала Сара и помолчала. Но у тебя больная душа. Цкуру слушала ее, не говоря ни слова. «Дальше еще сложнее», — продолжала она. «Не знаю, как объяснить это чувство, если словами выйдет слишком банально. Его не разложить на причины и следствия, не поверить логикой. Это скорее интуиция». «Твоей интуиции я доверяю», — признался Цкуру. Она чуть закусила губу, окинула взглядом пространство перед собой и сказала. «В постели со мной ты все время был, словно где-то еще» в каком-то другом месте, но не в постели и не со мной. Ты очень нежный, мне было с тобой замечательно, и тем не менее. Цкуру снова взял пустую кофейную чашку, стиснул в руках, ожидая продолжения, и опять поставил на блюдце, стараясь больше не шуметь. «Даже не знаю», — произнес он наконец, «в постели с тобой я все время думал только о тебе, даже не помню, чтобы хоть раз отвлекся». Честно говоря, мне просто некогда было думать ни о чем, кроме тебя. Да, наверное. Может, ты и правда думал только обо мне. Если ты так говоришь, я тебе верю. И все-таки у тебя в голове словно находился кто-то еще. Я это чувствовала, как, наверное, чувствуют только женщины. Так вот, я хочу, чтобы ты знал, со мной такие отношения долго не продлятся. Даже если ты мне нравишься. Я сама человек прямой. Для меня чувство важнее внешнего вида. И если ты настроен продолжать со мной всерьез, я не желаю, чтобы этот кто-то вставал между нами. Ну, тот самый бестелесный, понимаешь, о ком я? Иными словами, ты больше не хочешь со мной встречаться? Да нет же, воскликнула она. Встречаться, вот как сейчас, и разговаривать я всегда рада. Но приходить к тебе домой больше не стану. То есть, без секса? Боюсь, что без. И все потому, что у меня больная душа? Да, где-то в самой ее глубине скопилось много боли. Гораздо больше, чем тебе кажется. Но если ты сам не будешь от этой боли отворачиваться, ты сможешь ее унять. Так же успешно, как ремонтируешь свои перроны. Просто собери недостающую информацию, продумай план и выстрой график, когда, что и как ремонтировать. Но самое главное – понять, что для тебя важнее всего». «Значит, ты предлагаешь мне встретиться и поговорить с каждым из четверых?» Она кивнула. «Ты должен проанализировать свое прошлое. Не как ранимый мальчишка, но как взрослый и опытный человек. Не смотреть лишь на то, что хочется видеть, но увидеть такое, на что нельзя не смотреть. Иначе придется тащить эту тяжелую ношу всю оставшуюся жизнь. Вот зачем я прошу тебя назвать мне их имена. Тогда я выясню, где они и чем занимаются». Как? Сара укоризненно покачала головой. «Ты ведь вроде политех закончила, а? В интернет что же, вообще не заходишь? Никогда не слыхал ни о Гугле, ни о Фейсбуке? На работе, конечно, заглядываю часто. И про Гугл знаю, и про Фейсбук. Само собой, но сам ими почти не пользуюсь. Как-то нет интереса». «Ладно, просто верь мне. Я в этом профи», — сказала Сара. После ужина они прогулялись до Сибуи. В тот чудный вечер поздней весны луну в небе, огромную желтую, подернуло тонкой дымкой. Воздух был еле заметно влажен и свеж. Подол платья сары колыхался на легком ветру, и шагать с нею было очень приятно. Идя с нею рядом рука об руку, Цкур представлял под этим платьем живое тело, которое хотелось снова обнять. До тесноты брюк в паху. Подобных реакций организма он совсем не стыдился. Нормальная страсть взрослого мужчины. Но, возможно, как и отметила Сара, за этой страстью скрывается кто-то еще? Какой-нибудь извращенец, что никак не прорвется наружу? Этого Цкуру не понимал. Чем дальше он думал о границе между сознанием и подсознанием, тем хуже сознавал, кто он такой вообще. Помучившись над этим вопросом, он наконец решился. «В том, что я раньше о себе рассказывал, нужно сделать одну поправку». Не сбавляя шага, она с любопытством оглянулась на него. «Какую?» «Я говорил, что за эти годы спал с несколькими девушками, хотя надолго не связался ни с одной. Что причины тому были разные, и что иногда виноват был не я. Да, я помню». За последние десять лет я встречался с тремя или четырьмя. С каждой подолгу и всерьез. Не для того, чтобы поразлечься и бросить. Но в том, что с каждой из них пришлось расстаться, не было их вины. Виноват, по большому счету, только я сам. И в чем же твоя вина? Понятно, что с каждой было по-разному, ответил Цкуру. Но в целом, по-моему, все сводилось к одному. Никому из них я не отдавал себя полностью. То есть, конечно, они мне нравились, и вместе мы здорово проводили время, а каждой осталось много хороших воспоминаний. Но ни к одной не тянуло до полной потери себя. Сара помолчала и, наконец, уточнила. То есть, ты 10 лет всерьез и подолгу встречался с теми, кому всерьез и надолго отдаваться не собирался? Похоже на то. Мне кажется, это довольно глупо. Ты совершенно права. А может, тебя одолевали страхи? не хочу жениться, не желаю себя связывать и так далее. Цкуру покачал головой. Да нет, не женить бы, ни какой-то зависимости я особо не боялся. Все-таки мне всю жизнь по душе порядок и покой. Но тем не менее, что-то тебя тормозило, так? Возможно. И в итоге ты спал только с теми, перед кем не нужно распахивать душу, так? Быть может, ответил Цкуру. С какого-то проклятого дня я стал панически бояться. Вот я всерьез полюблю и не смогу жить без этого человека, а он возьмет и исчезнет, и я останусь один. Поэтому, осознанно или нет, ты от них отдалялся. Или же сразу выбирал тех, кто согласен на дистанцию с тобой, чтоб тебя никто не обидел, так или нет? Скуру промолчал, но скорее утвердительно. Хотя, насколько он понимал, его проблемы были гораздо глубже. «А ведь то же самое может получиться и со мной», — добавила Сара. «Нет, не думаю», — возразил Цкуру. «С тобой у меня совсем не так, как с кем-либо раньше. Это правда. И я действительно хотел бы раскрыться перед тобой, всей душой. Потому и разговариваю об этом». «Значит», — сказала Сара, — «ты хотел бы со мной снова встретиться». «Да, конечно, снова и снова. Я тоже хотела бы видеть тебя как можно чаще». Сара кивнула. «Мне кажется, ты человек достойный и не станешь меня обманывать». «Спасибо», — сказал Цкуру. «Вот поэтому и назови мне имена этих четырех. А дальше уж сам решай. Когда я что-нибудь выясню, сам решай, встречаться с ними или нет. Это уже касается только тебя. А кроме того, мне лично интересны эти четверо. Я хотела бы узнать о них больше, о тех, кто все еще сдавливает тебе шею. Вернувшись домой, Цкуру Тадзаки достал из ящика стола старый блокнот, нашел в нем раздел «Адреса» и кропотливо занес в компьютер адреса и телефоны всех четверых. Кэй Акамацу красный, Йосио синий, Юдзуки Сиране – белая, Эри Курону черное. Он смотрел на экран, и самые разные воспоминания о времени, которого уже никогда не вернуть, затопляли его. Прошлое без единого всплеска влилось в его нынешнюю реальность. Точно дым, проникающий в комнату через щель неплотно закрытой двери, без цвета и запаха. Впрочем, в какой-то миг Цкуру пришел в себя. Нажал кнопку на клавиатуре Лептона и послал письмо Саре. Проверил. «Отправлено», — выключил компьютер и начал ждать, когда прошлое и настоящее сольются вновь. «Пожалуй, Сара права», — думал Цкуру, лежа в постели. «Эти люди до сих пор живут, сдавливая ему шею. И куда сильнее, чем думает Сара. Мистер Ред, мистер Блю, мисс Уайт, мисс Блэк».